Глава 36. После услышанного Дина настаивает, что поедет со мной, на своей машине. Я отменяю такси и выскакиваю из дверей центра, сжимая телефон так сильно, что, кажется, он вот-вот треснет. Перед глазами мутно от страха. Нет никаких предположений, кто мог похитить Кирилла, кроме одного. Неужели Ангелина? Но зачем ей это делать? Она же не дура. Добежав до Дининой машины, я плюхаюсь на пассажирское сиденье и хлопаю дверью. Беспалова садится за руль и дрожащими пальцами вставляет ключ в замок зажигания. Набираю Тараса. Недоступен. Его помощница тоже. Словно сговорились. «Быстрее, поехали!» — подгоняю я Дину. Машина трогается с места. «Звони в полицию, передай всё. Имя, возраст, приметы, цвет коляски. Пусть по городу рассылают ориентировки, проверяют камеры». «Уже!» — коротко отвечаю я Дине, отсылая Олегу всё, что у меня есть, и даже копию паспорта Ульяны. Мысли путаются из-за паники, сердце колотится, будто хочет вырваться наружу. А перед глазами одна за другой вспыхивают картинки. Детская кроватка, любимая игрушка Кирилла. Вот он сладко потягивается после сна, подгибая под себя ножки, как делал у меня в животе. Зажмуриваюсь, потому что до безумия страшно за сына. У входа в парк Дина резко тормозит, едва не задев изгородь. Я распахиваю дверь и бегу. Беспалова не отстаёт. Охранник стоит у фонтана, в окружении нескольких человек. Света сидит рядом на лавочке, шмыгает носом, держась рукой за колено. Повернув голову, Олег замечает меня. «Эва Александровна!» «Где искали?» – перебиваю, не давая ему договорить. «Обошли весь парк. Охрана проверяет камеры. Полиция уже здесь. Ульяна будто сквозь землю провалилась. Всё прочесали. Нигде её нет и никто не видел». Он разводит руками. «Всего минута! Ты говорил, Олег, всего минута! А она не супер-женщина. Ей кто-то помог?» А может, у Тараса новые проблемы? Его конкуренты? Украли ребёнка, чтобы запугать? Я ведь ничего не знаю о его делах. Эту версию тоже отметать нельзя. Подбегает полицейский. «Мы уже разослали ориентировку. Коляска найдена у выхода со стороны проезжей части. Скорее всего, мальчика унесли на руках». «На руках» — значит, «живой». Мысль приносит крохотное облегчение, но тут же накатывает новая волна страха. «Куда унесли? Зачем? А главное, кто?» Кому это понадобилось? Кто посмел? «Эва, я дозвонилась. Тарас уже подъезжает», доносится, словно издалека голос Дины. «Да, в сети появился», подтверждает Олег, и его телефон взрывается трелью. Он отвечает, и я, даже находясь в нескольких шагах от него, слышу резкий голос Савчука. А через пару минут в парке появляется и он сам. «Эва!» Тарас подлетает ко мне, бледный, глаза бешеные. Он хватает меня за плечи. «Как это случилось?» Ульяна! «Она украла Кирилла!» Выдыхаю, держась из последних сил, чтобы не расплакаться. Его пальцы на моём плече сжимаются сильнее, почти причиняя боль. Я шеплю, и Тарас отступает. Его лицо искажается яростью. Челюсть напрягается. Во взгляде вспыхивает холодный огонь. «Олег, Эва и Света на тебе. Проследи, чтобы с ними всё было в порядке. Дальше я сам всё улажу». Бросает он коротко и, отвернувшись, кого-то набирает. Дина протягивает бутылку воды. Я отталкиваю. Не сейчас. Не могу. «Мама!» — Света, всхлипывая, тянет меня за рукав. Зависаю. Она впервые меня так назвала. «Это я виновата. Упала. Из-за меня. Я не хотела. Где мой братик?» Приседаю перед ней, стискивая зубы, чтобы не разрыдаться. Глаза светленькой опухли от слёз. В руках зажата окровавленная салфетка. Вокруг шум, суета. Ей страшно. И она и так одна. Я её единственная опора. Хотя еле стою на ногах. «Нет, солнышко, ты ни в чём не виновата», — шепчу, обнимая малышку, чувствуя, как она дрожит. И самой хочется завыть. Как объяснить Свете, что мир иногда ломается за секунду? Это произошло, когда не стало её мамы, Когда её отцу выдвинули обвинение, и теперь он ждёт суда. Так случилось и со мной сегодня. Мы сидим на лавочке, я глажу светленькую по спине и про себя плачу от безысходности. Потому что понятия не имею, где искать своего ребёнка. И как успокоить того, который сейчас в моих объятиях? Внезапно звонит телефон. Рука сама тянется в карман пиджака. Неизвестный номер. «Алло», — отвечаю я на автомате. «Хочешь увидеть сына?» — звучит в динамике. Этот голос узнаю из тысячи. «Савчук быстро меня найдёт, а я с ним видеться не хочу. Дала ему ложный след. Если он рядом, не выдавай, что это я. Разговор только между нами». Я оглядываюсь. Тарас ушёл с полицейским вглубь парка. «Его нет рядом. Что с Кириллом?» «Всё хорошо с ним. Да я и не хотела вредить твоему сыну. Сейчас скину адрес. Приедешь — заберёшь. Только одна, поняла?» «Если не хотела, то зачем украла?» «Надеюсь, ты сильно испугалась и теперь на своей шкуре почувствовала, каково это, когда отбирают ребёнка. Ведь именно это ты хочешь сделать со мной. Именно за этим тайком виделась с моей дочерью». Я сглатываю напряжённый ком, чтобы задать всего лишь один вопрос. «Где ты?» Ангелина диктует адрес. Повторяю его про себя, чтобы запомнить. «Полчаса. Если не приедешь, поиски Кирилла явно затянутся, а он и так у тебя какой-то нервный, всё время кричит. Так что поторопись, у меня нет времени тебя ждать». Ангелина завершает разговор. «Даже не думай!» — восклицает Дина, когда я машинально прячу телефон в карман и встаю. «Это ведь она звонила! Её рук дело!» «Поехали домой». Вытираю свете личика. Она всё ещё плачет, не может успокоиться. Эва! Не унимается Дина. Проследи за ней, говорю я. Эва, нет, не вздумай. Меня сейчас никто не остановит. Поняла? смотрю на неё в упор. Ты совершаешь ошибку. Да неужели? Их и так уже было слишком много. Вот именно, вдруг это ловушка. Подозвав Олега, я сообщаю, что мы втроём поедем домой, а он пусть тут улаживает всё и подъезжает позже. Он кивает, не задавая вопросов. Я плохо поступаю, подставляя охранника. Он наверняка лишится работы, когда поймёт, что дома меня нет, и Дина со Светой остались одни. Тарас это просто так не оставит. Но мне плевать. Сейчас мне плевать на всех. У Ангелины оба моих ребёнка, и невозможно сидеть, сложа руки. Пристегнув Свету на заднем сиденье машины, я вызываю такси. «Надо предупредить Савчука», — настаивает Дина. «Если ты этого не сделаешь, я сама ему позвоню». Только что-то подсказывает, Тарас скоро узнает, где Ангелина, и сам туда направится. Как сяду в такси, отправлю ему координаты. В противном случае Савчук меня никуда не отпустит, а просто ждать я точно не смогу. Не смогу, потому что страх за сына не даст сидеть на месте.